Глава 15. Узилище для наемника. Камера, в которую меня сунули, мне не понравилась. Видел я и получше. Сиживал в тех, что попросторней. А это тесно, и потолок низкий. Но арестантам никогда не дают выбора и не спрашивают, в каком узилище они бы предпочли сидеть. «Посидишь здесь, пока хозяйка твою судьбу решает», — сказал вожак оборотней. «Не вздумай никуда уходить». «Не уйду», — отозвался я, решаясь, чего бы это Вервольфа на шутку провило. Или это он всерьез? Интересно, куда я денусь из закрытой камеры, да еще со связанными руками? Если я изначально считал, что Вервольфы — не только хитрые, но и умные существа, то теперь в этом засомневался. Они, дурашки, изготовили волокуши, на которых тащили серебро и меня, а могли бы отправить пленник своим ходом, да еще и мешком загрузить чтобы самим хоть немного но стало полегче а что пошел бы как миленький а куда деваться бунтовать со связанными руками не шибко сподручно лучше малость выждать а там уже и видно будет я лежал на полу ожидая пока тюремщики не закроют дверь чтобы провести инвентаризацию самого себя и имущества находящегося при мне Меч и кинжал у меня отобрали мешок остался в обозе последние телеги Но никто не удосужился проверить карманы, сунуть руку за пояс, а там у меня лежит немало интересных, а главное, очень нужных для арестанта вещей. Еще радовался, что оставили плащ. Сидеть в камере мне вовсе не улыбалось, надо отсюда выбираться. А вот как это сделать, нужно подумать. Но первое, оно же самое главное, требует срочно избавиться от ремней, связывающих руки. Гномы стянули запястье довольно-таки основательно, но, на мое счастье, оставили небольшой зазор между моей собственной кожей и той, которую вязали, а иначе не позже, чем к завтрашнему дню кисти лучше отрезать и прижечь культи огнем. И как же освободиться? Разумеется, наилучшим выходом перерезать путы, но чем? В камере темно, пол ровный, ничего не торчит, чтобы перепилить остатки перевязи. В сапоге у меня спрятан небольшой нож, но голенище плотно прилегает к ногам, не вытащить. Значит, пойдем другим путем и попробуем развязаться. Сложно, но что я теряю? Для начала присел, переведя руки из-за спины под задницу, кряхтя влегся на спину. Эх, где моя молодость? Лет двадцать назад безо всяких проблем протащил бы собственные ноги сквозь связанные руки. А теперь вот не получается, застрял. И так застрял, что ни туда ни сюда. «Хе-хе-хе!» <кхе> услышал я рядом слегка насмешливый кашель. «Ты б сапожки-то снял, легче станет!» «А, Брауни, оказывается, тоже в казема ты вхож?» «Не знал!» «Удивительно!» «Но при его появлении в камере стало светлее, словно кто-то невидимый свет зажег». «Ага, сейчас попробую!» — кивнул я, потом спросил. «Дедушка, а ты меня не развяжешь?» «Не развяжу!» — помотал головой старик. «Как думаешь?» Если бы я мог развязать, не развязал бы? Конечно бы развязал. Мне что, жалко, что ли? Но, видишь, те гномы увязывали. Они сами магии не подвластны. Стало быть, и узелки их тоже так просто не развязать. А я, как ты сам говорил, существо насквозь волшебное, зато мудрое. Говорю, сапоги сыми, легче будет. Эх, беда с тобой. Нет бы пользу какую приносил, а то сидишь тут, да извиваешься, как червяк. А толк мало, а дом крышу не перекрыл. Конечно, деду обязательно ткнуть меня носом в эту несчастную кровлю, хотя Кейт говорила, что там все идет своим чередом. Кое-как, но разогнулся обратно, сапоги снял и уже по новой, под чутким руководством домового, сумел таки протащить связанные руки вперед. Фух, чуть не сломался в пояснице, едва не вывихнул локтевые суставы, кости трещат, лет штаны трещат по швам. Тогда хуже. Все болит, но главное, что все получилось. Теперь то сподручнее узлы распутывать. Может, зубами их? — Вот и славненько, вот и умничка, — похвалил меня Брауни. — У тебя в сапожке случайно ножечка нет? Не дожидаясь ответа, дух дома потряс сапогом, вытыхнул нож и с удовлетворением закхекал. — Вот и ладно. Ну-ка, дай крученки твои. Дедушка доброжил с некой натугой, разрезал ремни, а я принялся растирать онемевшие конечности. Не сразу, но установил кровообращение, и тут до меня дошло. Дедуль, а ты почему сразу ты не разрезал? Хе-хе! дробненько захохотал домовой. Так виж, я ж старенький из головы вылетела, что можно сразу бы разрезать. Но, ты мог бы про нож сказать? Старенький он, видите ли. Я тут корячился, извивался, словно змея, менявший шкурку, а ему хихоньки. Нет, дед определенно решил надо мной поиздеваться. На ум пришло ругательство, услышанное недавно. Для доброжила оно прекрасно подходит, потому что если мой домовой и не ешкин оползень, то оползень ешкин, это точно. Но вместо того, чтобы выругать старика, прислушался к ожившему брюху и попросил. — "Девочка, а ты мне чашечку кавы не сотворишь? а если корочку хлеба раздобудешь с чем-нибудь вкусненьким, так век тебя благодарить стану. — Эх, и чего я с тобой связался? — вздохнул домовой. — Есть же хозяева путный, так нет, навязался тут на мою голову, взмахнув рукой вздохнул. Но коль связался, так одеваться некуда. Старичок исчез, вместе с ним пропало свечение, поэтому пришлось искать сапоги на ощупь, потом шарить по полу, отыскивая нож. Не утерпев, Пошел исследовать дверь камеры. Исследовал, ну и что? Дверь деревянная, сплошная, прочная. Жаль, нет внутреннего замка. Попытался бы его открыть. А внешняя задвижка куда надежнее для тюремщиков. Пока шарил в потемках, явился мой домовой. Или его уже пора назвать хранитель. Нет, подожду, а вдруг старику не понравится. Вручай мне чашку с кавой, доброжил, от присутствия которого в камере сразу стало светлее, сказал... «Вот туточки, лепешки с сыром, горячие, ты лучше с них и начни, остынут, станут невкусными». м закивал я, хватая лепешку и немедленно отправляя в рот солидный кусок. «Да не спеши, дурачок, никто не отымет!» — ворковал старичок, словно дедушка, которым явился в гости любимый, но не путевый внучок. «Ам-ням-ням-ням-ням!» — согласился я, дожевывая первую лепешку и ухватывая вторую. Не знаю, как сложится мое пребывание здесь, останусь ли жив, но сейчас дедушка Домовой снова спасает мне жизнь. У меня все лепешки, что притащил мне добрый старик, выпив каву, почувствовал, что ко мне возвращается и хорошее настроение, и желание сделать что-нибудь этакое, важное. «Чашку верни», — потребовал Домовой. «Ишь, ручонки-то загребущие, а мне посуду на место вертать». «Виноват, задумался», — повинился я, вручая Брауни чашку, — которую на самом деле хотел оставить при себе. Мало ли для чего она может понадобиться. Да, тот же светильник соорудить. Пока Доброжил не исчез, осмотрел камеру. Примерно 10 футов в длину, 6 в ширину. Высота чуть больше 6 футов. Да, кажется, откуда-то сверху идет приток свежего воздуха. После в палец проверил. Да, есть небольшое отверстие, из него и тянет. Поднявшись на цыпочки, потыкал в дыру ножом. Пытаясь определить толщину стены, не получилось. «Камень оттуда сплошной!» — сообщил домовой. «Не одолеешь!» Хотя я сам об этом догадался. Верно, камеру вырубили в толще скалы. Спрашивается, кому понадобилось так мучиться, чтобы обустраивать темницу? Или здесь было что-то другое? Плохо, что нет ни соломы, ни тряпок. Пусть бы и с блохами. Но насекомых плевать, зато помягче. Ежели что нужно будет, позови, строго сказал Доброжил. Я тебе о том уже сто раз говорил, а тебе, дубине, хоть бы кол на башке чеши. Все забываешь. Тебе что трудно сказать, девушка домовой, приди помоги. Да мне не трудно, промямлил я. стесняйся я что-то тебя тревожить. Кайф, про стеснительность я соврал. Ну, что поделать, если до сих пор сомневаюсь в существовании домовых. Стесняется он, хмыкнул Брауни. «А мне, думаешь, легко каждый раз, когда ты вот во что-то вляпываешься, тебя искать?» Неду позвал. Тогда проще было бы. Говорю, что ты балда, балда и есть, хотя и графом стал». «Так графом-то я давно стал, еще когда родился», — усмехнулся я. «То, кем ты у себя был, нас не касается», — отмахнулся Брауни. «По вашей сторону гор дикий народ живет». «Почему дикий?» — обиделся я за свою историческую родину. «А кто в душу дома кувшином кинул?» — взъярился Брауни. «А кто потом старика на брудершафт звал пить?» «А что рыцарь фон Шлангенбург до сих пор своим домовым не помирился?» — развеселился я. «Я ж говорю, дикий твой народ, особенно рыцари!» — махнул рукой Доброжил. «Шлангенбург по всему дому блюдечки с молоком, да с простокваши растаял, пироги разложил, сам на службу ушел». А слугам запретил в комнаты заходить. Но кошкам с мышками не прикажешь, чтобы они в рыцарский покой не входили, верно? Что дальше, полюбопытствовал я. А то, что пришлось полы подметать, да еще и лужи засохшие оттирать. Вот, его доброжил опять дуется. Да, бедный рыцарь, старается мучиться, со все зря. Эх, мне бы его заботы. — Ладно, тебе это не интересно, вздохнул Браун. — Скажи-ка лучше, что дальше ты собираешься делать? — Меня не проси, ничем помочь не смогу, разве что каву с лепешками притащу. — Нет у меня сил, чтобы тебя из узилища вызволить. Я даже дорогу на волю подсказать не смогу. Там, где тебя нет, я бессилен. По какому-то наитию я взял в ладони маленькую руку домового и погладил ее. — Дедушка, так это лучшей помощи есть. Я без тебя бы уже не один раз пропал. — Ишь, внучок выискался, — фыркнул Брауни, вытаскивая руку. Но чувствовал, что старику приятно. — Да и ты мне так и не сказал, чего дальше-то делать станешь. Мне бы еще и самому неплохо знать, а что дальше делать. Вот если бы я на свободе был, это одно, а в тюрьме так совсем другое. — А хрена узнает, — пожал я плечами. Тут, дедушка, не все от меня зависит. Посижу тут, присмотрюсь, принюхаюсь, а там как пойдет. Да, внучок, правильный у тебя план, дельный. Да другого-то и не будет, вздохнул Доброжил. Покачав головой, самокритично добавил. И я хорош. Спрашиваю арестанта. Про что тюремщиков надо спрашивать? Подожди-ка, забеспокоился вдруг старик. А что тюремщики скажут, когда увидят, что ремешки-то разрезаны? Да, действительно, мне чет с каторга и медвежатник, мудрившись сломать замки на кандалах, но так, чтобы это было незаметно со стороны. Дедушка, а не поможешь обманку соорудить? Обманку! не в раз и понял старик, но когда понял, принял словко разделать перерезанные путы, некогда бывший куском перевязи раскраивать их, словно заправский портной, и скоро у нас оказалось нечто напоминающие два разделенных крыла бабочки. Теперь я мог продеть руки в каждое крылышко, завести их за спину, соединив ремешки, и со стороны путь казались цельными. — Дедушка Думовой, да ты просто гений! — восхитился я. А Брауни скромно потупившись, сказал. — Это что? Вот в как-то над одним шорником подшутил. Делал тут седло для любимой кобылы рыцаря Йоргена. Не отца, про прапрадедушки Кейтрин. Так рыцарь, а он как раз на турнир собирался, и в руках седло подержал, и лошадь отседлал, но ничего не приметил, а как сел, так седло надвое развалилось. Сурово ты с ним, присвистнул я, представив, что потом сделал прадедушка моей супруги с шорником. Если приказал выпрать, так парню повезло. И в чем ремесленник провинился? А нече было мое пиво таскать, сурово сказал доброжил. Шорник-то повадился по утрам в усадьбу ходить, а как увидит сарай, мисочек с пивом. Что мне хозяйка налила, так его и выпьет. Шорник понятно, а рыцарь-то от чего пострадал? Он же твое пиво не пил, а если с кобылы брякнулся, так умереть мог. А рыцарь, хозяин в доме, должен смотреть, чтобы мое пиво никто не крал. А брякнуть, брякнулся бы и убился. Так сам виноват. Да, нет слов, ну и не поспоришь. Шорнику не следовало воровать чужое пиво, а хозяину полагает следить за тем, что происходит в доме. Но все-таки слишком уж суровый наказание дедушка домовой придумал. Не пугайся, пошутил я насчет Шорника, признался Брауни. Я ему сон такой нагнал. Дескать, рыцарь берет седло, оно разваливается. Парень в холодном поту проснулся, но с тех пор мое пиво зарекся красть. — Ладно, некогда мне с тобой болтать. Домой пора, — собирался вдруг доброжил. — Кейтрин скоро должна в усадьбу приехать. Надо бы встретить. — А разве она до сих пор не дома? — удивился я. — По моим расчетам, супруга должна вернуться в Аппельгарден еще два дня назад. Надеюсь, не с цыганкой на постоялом дворе заболталась. Она еще в город поехала. Дела у нее там, видите ли. Потом в поместье свое, которым она баронесса, где свинец добывают. «Все бы девки глупостями заниматься, а про родной дом забыла, крыш не перекрыла. Вот, как только явится, выволочку устрою. Она же теперь законная хозяйка дома, должна за своего мужа балбес отвечать». «Так Кейджа сказал, что крышу пока шкурами накрыли, а по весне перекроет», — заступился я за жену, а заодно радость что станем теперь делить гнев Браунь пополам. «Да знаю я все», — хмыкнул домовой, — «но ежели вас не пинать и не торопить», Так опять не почешетесь. Накрыли кровлю, чем попало, а потом скажете. Мол, и так хорошо, не течет и не капает. А порядок, он во всем должен быть. Человеков, чтобы они по хозяйству что-то делали, подгонять надо. Точно, чтобы мы без делали. Без них, как без котов, пропали бы. Дедуль, а ты в лагерь, где наши латники стоят, не заглянешь? Осторожно поинтересовался я. Лагерь отсюда недалеко. — Да знаю я, где твой лагерь, — нахмурился Доброжил. — Я же тебя поначалу там искал. Отсюда у миль десять будет. Лагерь вроде должен поближе быть, но мало ли куда меня утащили. Вот — Вот-вот, — закивал я, — сказать бы им нужно, где я и что со мной. — Приятель твоему сказать, который маг? — спросил Брауни. — Кому другому я на глаза не сумею показаться. — Только толковому магу. — А друг твой, небось, опять пьяный. Не был бы он пьяницей, так нынче бы герцога ходил, а не в баронах. А он весь своего прадедушку. Тот около трона бутыль держал, а к концу приемов в лужу падал. Нахож всего, что он около трона все дела делал, что пьяным человеку хотелось. Ха, вон как интересно. Нет, не о пьянстве некого герцога и о его свинстве. В этом все забулдыги одинаковы, а любопытно другое. Стало быть, Габриэль является представителем старшей линии силингов, и не младший, как я считал, и имел больше прав на престол, нежели герцог Диметрий. Мне о таких нюансах никто не сообщал. Что ж, барон сделал правильный выбор, отказавшись от герцогской мантии. Обещать не стану, как уж пойдет, туманный изрек Брауни, спохватившись, зашарил вокруг. Беда! Куда от кружечка девалась? Обнаружив, что чашка зажата, в его же собственной руке смущен вздохнул. — "Виж, старый я стал, все забываю. — Ничего страшного, — улыбнулся я. — Самый раз что-то ищу, оно прямо под носом лежит. — Тогда ладно, — успокоился домовой, потом вновь встревожился. — Вон, слышишь, за тобой идут. — Верно ты главному тюремщику или кто здесь за него понадобился. — Далековато еще, но ноги стучат. — Слышишь, шаги по коридору. Я ничего не слышал, но кивнул, на всякий случай заранее завел руки за спину и сцепил бабочек. Прищивай, стал быть, молодой граф, склонил голову Брауни. Я к тебе потом еще раз загляну, коли жив будешь, расскажешь. А коли убьют, мрачно поинтересовался я. Коли убьют, другие расскажут.